Воскресным утром он проснулся с радостной мыслью о скором приезде жены, окинул квартиру свежим взглядом и понял, что за две недели одиночества превратил их уютное гнездышко в холостяцкую берлогу. Весь день ушел на уборку, пришлось срочно включать пылесос, собирать по комнатам грязные чашки из-под кофе, тарелки. Между домашними хлопотами ему звонили коллеги Орлов, Маша, пострадавший Громов с нетерпеливыми расспросами: "Когда же вернутся украденные миллионы?" Незаметно выходной превратился в рабочий день, с единственным отличием, что все вопросы сегодня Лев решал по телефону, отбрасывая в сторону то тряпку, то свежепостиранное постельное белье. Сотрудников оперативно разыскнового отдела будто снежным комом сносило одного за другим на больничный Из-за растущей эпидемии коронавируса генерал Орлов с каждым звонком все меньше стеснялся в выражениях, проклиная новую болезнь. На полковника Гурова сыпались все новые и новые поручения, которые не успели выполнить его коллеги по отделу. К вечеру блокнот был испещрен записями на трех страницах, а понедельник должен был стать очень насыщенным днем. Кипа распечаток с банковскими операциями так и осталось лежать в коридоре. У опера не нашлось свободной минутки, чтобы посмотреть информацию хотя бы одним глазом. Единственное, что радовало, лоск в жилище навести удалось, несмотря на нескончаемые звонки. В понедельник опера по важным уголовным делам захлестнул шквал работы. От того, что вторая волна эпидемии короны уложила почти половину сотрудников в постели с температурой и лихорадкой, преступлений меньше не стало. Поэтому оставшимся в строю оперуполномоченным пришлось взять работы втрое больше. С самого утра на планерке генерал Орлов коротко уточнил, что удалось узнать по делу помощника депутата. На такой же короткий доклад Льва Ивановича о проверке личности Алины Прохоровой нахмурился. «Запрос делай в институт. Кто с этой девушкой учился в тот период, когда студенческий был утерян?» «Согласен», — кивнул Лев в ответ. Девушка, которая выдавала себя за Прохорову, не случайно воспользовалась именно ее документом. Она ее знала лично или имела представление о семействе Прохоровых в хороших должностях родителей. Скорее всего, даже могла целенаправленно похитить студенческие у настоящей Прохоровой, чтобы не бояться проверок служб безопасности. Она общалась с Громовым неделю, знала, что он помощник депутата, и могла догадываться, что тот сможет проверить ее биографию происхождения. «Может, на живца эту соблазнительницу будем ловить?» «Я готов!» Глаза у Стаса хитро блестели. «Конечно, кому же не понравится такая работа? Знакомиться в приложении для свиданий, водить девушек по барам и ресторанам, и все это за счет отдела управления уголовного розыска. Только генерал Орлов сегодня был в крайне плохом расположении духа. Так год можно отрабатывать девиц этих, а у меня каждый опер навес золота». Уголовных дел в три раза больше, чем личного состава. А ты вздумал иголку в стоге сена искать. Мы же не знаем, вдруг эта дамочка охотилась именно на Громова. Сейчас с этими деньгами уже где-нибудь греется на пляже за границей. А нам тут бега ищи, смотреть за своими вещами надо. И вообще жениться и жену на свидание водить, вон как Лев Иванович». Оперативники молчали, понимая, что начальник ищет выход своему раздражению. Он крайне недоволен, что на него давят и заставляют бросать лучшие кадры, вдвойне ценные во время пандемии, на расследование истории, в которой жертва сама отчасти виновата в потере денег. Петр Николаевич наконец успокоился и, поразмыслив, все-таки согласился, что путей у них немного, и стоит попробовать назначить свидание подозреваемым, чтобы выманить на личную встречу с оперативником. Пускай этот Громов сам найдет ее страничку, или как там по-современному у молодежи это называется. «Аккаунт», — подсказал Кричко, который всегда отличался любопытством к интернет-технологиям. «Ну, пускай так. Вот этот женишок сам пускай ищет ее в интернетах и вам покажет, как с ней связаться. А ваша задача уже эту охотницу поймать в реальности. Приоденься там прилично, фотографии сделай красивые. Стас, за бизнесмена ты сойдешь». «Есть быть миллионером, товарищ генерал». Кричко никогда не мог удержаться от шуток. «Ну все, теперь время для работы. Давайте, ребятки, надо постараться!» Орлов закончил утреннюю планерку. Лев Иванович тактично подождал, пока все выйдут из кабинета генерала, чтобы озвучить свою просьбу. «Петр Николаевич, сегодня марии прилетает вечером. Можно я уйду в пять? В аэропорту ее встречу и как только до дома доставлю, то сразу обратно. Готов дежурить, да хоть какое задание давайте!» «Сколько она на гастролях была?» — прищурился начальник. «Две недели». Лев весь вытянулся в струнку в напряженном ожидании. Генерал махнул рукой. «Хорошо, отпускаю». Он всегда с уважением относился к одному из своих лучших оперов. Знал, что положиться на него может в любой ситуации, поэтому и готов был пойти навстречу. Уважал Орлов-Гурова не только за хорошую работу, но и за очень гармоничные отношения с женой. Хотя и у него, и у нее профессии были очень сложные, с ненормированным графиком. Генерал сам с удовольствием регулярно выводил свою семью в свет по контрмаркам в театр, которыми Мария регулярно снабжала отдел. После планерки Лев окунулся с головой в работу. Стучали клавиши компьютера, сновали рядовые сотрудники, приводя и уводя подозреваемых. Вместо обеда они с Кричко помчались на служебной машине на рынок с целой когортой задержанных за поножовщину, чтобы провести все положенные мероприятия, опознание, проверка показаний на месте преступления. Оттуда Гуров, не успевая вернуться в управление, понесся на такси в аэропорт. Но как он не торопился сегодня, все-таки приехал, когда рейс уже прибыл и пассажиры даже успели получить багаж. Маша обняла его, прильнула всем телом и так и не отпускала всю поездку до дома. В этот раз полет прошел нормально, она похвасталась, что даже успела задремать на пару часов, хотя обычно проводила весь перелет, в страхе вцепившись в подлокотники кресла. Лев виновато наклонил голову. — Прости, что без цветов и на такси, на работе полный аврал, доставлю тебя домой и придется возвращаться в отдел. — Мне тоже, — вздохнула Мария представляешь вызвали сразу на спектакль зосимова с коронавирусом слегла главную роль играть некому если бы рейсы задержали то даже не знаю чтобы они делали пришлось бы отменять спектакль про себя гуров решил что после представления уж точно встретит жену как положено с букетом цветов на собственной машине и обязательно закажет для марии суши которые она обожает чтобы загладить вину из-за пустовых холодильников в квартире После возвращения в отдел оперативно-розыскная работа закрутилась с новой силой. Казалось, что она никогда не кончится. Уже и шутник Кричко растерял свои озорные подколы, только морщился, наливая себе очередную кружку кофе. Когда время было к полуночи, Лев выдохнул. Хотя бы обязательные по срокам мероприятия они провели и оформили как положено. Завтра их ждет такая же круговерть на весь день. Сейчас же можно заняться личной жизнью и насладиться такой долгожданной встречей с женой. Лев доехал до оживленного пятачка, выбрал пышный букет, поглядывая на часы, и замер вдруг от внутренней пульсации. Он что-то хотел сделать в этом месте, собирался сюда заехать и что-то проверить. Перед глазами мелькнула знакомая красная буква «М». Еще один взгляд на часы, у него пара минут, чтобы проверить свою версию. Опер медленно начал спускаться по ступеням, внимательно ощупывая и простукивая каждую плитку огромного керамогранитного пространства. Еще вчера ему пришло в голову, что пропавший Леонов мог что-то прятать в тайнике за плитками по утрам, поэтому испускался лишь на несколько минут по лестнице вниз в столь раннее время, когда метрополитен не работает. Несколько минут он тщательно простукивал плитки и прислушивался к звуку. Но нигде полости или щели опер не нашел. Обе стены вдоль ступеней были монолитными и крепкими. Перед уходом Лев Иванович проверил все двери на прочность. С усилием уперся ногами и принялся трясти одну за другой створки. В глубине фойе вдруг вспыхнул луч света. За ним показалась размытая фигура в робе с надписью «Техническая служба метрополитена». Лохматый служитель с ремонтным чемоданчиком издалека погрозил пальцем оперативнику. «Не хулигань!» и ткнул в сторону надписи на двери. «Время работы с пяти тридцати до двадцати четырех ноль-ноль». Он погасил свет фонаря, растворившись во мраке. Лев развернулся и поспешил наверх. Спектакль уже закончился. Жена сняла грим и костюм, скоро выйдет через служебный вход. Он должен быть там до ее появления. Хватит уже быть опером. Сейчас время Льва Гурова, любящего мужа. Парковка перед театром только начинала освобождаться, зрители разъезжались после спектакля, сновали такси, публика рассаживалась по машинам, чтобы вернуться домой после яркого зрелища. Пришлось приткнуть авто рядом с глыбой новостроек на удаленном парковочном пятачке. Лев с букетом в руках занял свой пост рядом со служебным входом. Уже освободившиеся актеры массовки и статисты Радостно его приветствовали. За годы службы в театре Марии Гуровой они привыкли, что ее муж почти всегда встречает актрису после окончания спектаклей, неизменно с букетом в руках. Он очень редко пропускал такие дежурства, стараясь даже в самые напряженные вечера выкроить час-другой, чтобы встретить Машу и отвезти домой. Во время ожидания Лев перебирал мысли о пропавшем татуированном парне Андрея Леонове, и его походах в метро, а лже прохровой Крутил так и сяк разрозненные факты, пытаясь представить себе все события той пятницы. Получается, что несколько человек в городе попали в беду, а в управлении уголовного розыска, будто ехав в горах, донеслись лишь отголоски событий, свидетели или жертвы этих преступлений. Приходится теперь в деталях восстанавливать каждую историю. Только, к его сожалению... Ничего толкового еще не получилось. Леонов к странному поведению добавил не менее странное исчезновение безо всяких следов. Лжепрохорова оказалась тоже неуловимой и расчетливой в каждой мелочи, когда обокрала помощника депутата. «Это от усталости», — понял Лев. «Напряженная работа хорошо отвлекала во время Машиного отъезда. Сейчас от перегрузки мозг отказывается работать». Из-за тяжелых дверей вынырнула жена в компании костюмерши, которая помогала ей после спектакля снимать тяжелые наряды с корсетами и подъюбниками. Маша с восхищением вдохнула запах роз подаренного букета. «Какие красивые лев!» Каждую неделю получала актриса не один букет от очарованных ее игрой зрителей, но больше всего ценила именно подарки от мужа, радовалась им искренне, даже спустя много лет потому что Лев не жалел сил, чтобы сделать презент недежурным, выискивая у цветочников то нежные фиалки, то экзотические ирисы, то огромные пахучие лилии. Ох, Лев Иванович, как вы все успеваете, и преступников ловить, и за женой ухаживать еще. Восхитилась костюмерша Лида. Мой вот муженек спит уже давно, просила его забрать. Поздно ведь, транспорт уже не ходит, а у него одно только. Мне утром вставать рано, не высплюсь. «Ладно, Лида, тебе. Мы подвезем, не переживай». Откликнулась миролюбива Мария. Она шагнула под фонарь, отчего стало заметно. Жена тоже очень устала. Под глазами залегли тени, плечи тяжело опустились. Сказались перелеты, потом несколько часов напряженной игры на сцене в главной роли. Он подставил руку, и Маша с благодарностью оперлась, адресовав ему легкую улыбку. Муж всегда чувствовал ее состояние и приходил на помощь без лишних вопросов. Они уже подошли к машине, Гуров нажал на брелок, как автомобиль вдруг отозвался протяжным воем сигнализации и замигал фарами. Он отключил орущую сигналку одним нажатием кнопки и пошел в обход по кругу. Маша с Лидой замерли в паре метров, понимая, что опытный опер неспроста насторожился. Возле переднего пассажирского сиденья Гуров убедился, что ему не показалось. Сигнализация сработала не случайно. Возле переднего колеса лежал огромный осколок кирпича, а стекло со стороны пассажира превратилось в сетку из трещин. Он еще раз осмотрел машину, больше повреждений не нашлось. Женщины терпеливо ждали в сторонке, по затихшему разговору было понятно, что они напуганы происходящим. Лида испуганно выдавила. «Может, на такси что-то я переживаю?» Лев Иванович не ответил. Он наклонился над лобовым стеклом с пассажирской стороны. В полумраке было видно, что под дворником белеет записка. «Заводить автомобиль или садиться в него опасно. Может быть, разбитое стекло, отвлекающий маневр. А сам автомобиль заминирован, испорчены тормоза или рулевое управление. Лида права, лучше отправить женщин на такси» а самому вызвать оперативную бригаду с минером и собакой, которые помогут разобраться, что происходит. Машенька, прости, сегодня придется вам с Лидой без личного водителя обойтись. Я сейчас вызову вам машину, а сам задержусь на пару часов. Надо разобраться, что за шутники тут орудовали. Он взглянул на жену виновата. Мария согласно кивнула, не упрекнув ни словом. Единственное, что женщину сейчас волновало — жизнь безопасность мужа. Такси подъехало одновременно с бригадой по разминированию. Собака нетерпеливо выпрыгнула на площадку рядом с парковкой и закрутила носом, выискивая знакомый запах. Лида садилась в такси молча, с округлившимися от ужаса глазами. Теперь она про себя радовалась, что пускай ее муж и не так галантен, как у Марии Гуровой, зато никто не разбивает ему автомобиль и не угрожает взрывом. Маша, бледная и напряженная, перед тем, как нырнуть на сиденье такси, крепко сжала пальцы мужа. «Будь осторожен». Он кивнул, думая лишь об одном, чтобы жена как можно быстрее покинула опасное место. «Автомобиль может быть заминирован, тогда он сдетонирует в любой момент. За ними может следить стрелок из невидимой засады. Да мало ли можно придумать вариантов нападения на оперативника каким-нибудь разобиженным преступником» который чувствует себя загнанным в угол и поэтому решился на такие жесткие угрозы. Лишь через час инструктор с собакой, исследовав автомобиль несколько раз, покачал головой отрицательно. Ничего, пустышка, Дик ничего не обнаружил. Единственное, куда привела собака, обнюхав разбитый кирпич, темное местечко у забора строящегося здания, откуда, по всей видимости, следящий за Гуровым и взял кусок кирпича. Эксперт со вздохом развел руками. Тропинка вдоль забора была вся в следах рабочих и техники. Делать слепки или идентифицировать отпечатки преступника среди этой грязной массы практически невозможно. Он осторожно руками в перчатках вытянул записку и раскрыл. Второе вещественное доказательство нападения на полицейского. На оборванном тетрадном листке было криво нацарапано огромными буквами. «Несуй свой нос куда не следует, а то оторву. Первое предупреждение». Криминалист хмыкнул, вглядываясь в написанное через толстые стекла очков. «Я даже так могу сказать, без графологической экспертизы. Писали лево и специально, чтобы исказить почерк. Остальное, Лев Иванович, только через пару дней. Постараюсь как можно быстрее все проверить. Бумагу, ручку, отпечатки. На два-три дня уйдут на исследования в лаборатории». «Если что интересное найду, то сразу наберу вас». Эксперт-криминалист, как и вся прибывшая оперативная бригада, старался изо всех сил, понимая, что у дела может быть серьезный оборот. Пока не нашли хулигана или матерого преступника, который швырнул кирпич и оставил записку, стоит относиться внимательно к каждой мелочи, Ведь преследователь нашел и вычислил автомобиль оперативника в его нерабочее время рядом с театром, где служит актриса и жена. Значит, опасность угрожает не только оперативнику, а всем его близким. Это невыносимо тяжело жить и чувствовать угрозу в каждом темном углу от любого прохожего. При этом переживать не только за себя, а еще и за родных, которые не владеют оружием, не имеют оперативного опыта, но могут оказаться случайной жертвой из-за мести преступника. Из-за происшествия всполошился весь отдел, по пути домой в такси, Лев Иванович отвечал на звонки к Олегу и Орлова. Они, несмотря на глубокую ночь, расспрашивали и узнавали подробности, чтобы как можно быстрее приступить к поискам злоумышленника. Машину забрал эксперт в лабораторию, пообещав разобрать ее до винтика, чтобы найти любые, пускай даже мельчайшие следы хулиганы. Если бы был на месте Гурова его напарник Кричко, то, может быть, он отвесил какую-нибудь едкую шуточку о том, что при сборке пускай не превратят машину в самолет случайно. Сейчас у льва не оставалось сил уже ни на общение, ни на шутки. Напряжение последних дней навалилось, словно увесистый камень, пригибая его к земле не давая сосредоточиться. Только самое ужасное ждало дома, когда Маша, которая не спала из-за жуткой тревоги, встретила его на пороге. Она попыталась сделать вид, что все в порядке, задавала какие-то обычные вопросы о погоде за окном. Но вдруг уткнулась Льву в плечо и горько разрыдалась, шепча что-то про тяжелый день и долгий перелет. Хотя он знал точно, что его любимая женщина плачет из-за жуткой угрозы, что повисло невидимой тяжестью в воздухе и не дает думать ни о чем больше, не дает насладиться временем с любимым человеком, не дает возможности отдохнуть в родном доме. После долгих слез ему удалось ее успокоить, и Маша смогла заснуть. А вот Гурову сон упорно не шел. До самого утра он ворочался на своей половине кровати, понимая, что изнутри сжигает желание действовать, обнаружить напавшего на него преступника немедленно. «Беда, беда, беда! Он должен как можно быстрее остановить этот пульсирующий внутри крик».